Глава 26. Прибыв в Москву, главком сухопутных войск решил направиться не в Министерство обороны, где должен был бы доложить о своём визите в Киев маршалу Карелину, а в Главное управление Комитета госбезопасности. Он прекрасно уяснил для себя, что в ГКЧП старый маршал оказался на вторых ролях на которые сам же себя в силу своей совармейской инертности и поставил. Мало того, еще вчера генерал армии Банников понял, что шеф госбезопасности Корягин, который и был реальным организатором этого переворота, действиями министра обороны откровенно недоволен. Точно так же, как и сам маршал Маршалов, был недоволен обер-кагабистам и всем тем, что он затеял. Ничего не поделаешь. Маршал до сих пор так и оставался служакой образца 41-го года, то есть сталинского образца и сталинской закваски. И с этим вынуждены были считаться все, кто с ним соприкасался. Обладая огромной военной силой, огромной властью, военный министр в то же время помнил, что вся эта могучая, несокрушимая сила И вся эта власть на самом деле реально подчинена не ему, а Генсек президенту, а потому привык к чётким приказам, чётким решениям, а главное к тому, что все основные вопросы решаются где-то там наверху, а его дело солдатское. Впрочем, такого же мнения придерживался и Банников, то, что в аэропорту который на удивление жил своей обычной жизнью, его встретил не кто-то из штаба сухопутных войск, а полковник Буров, начальник охраны президентской резиденции в Крыму, поразило Банникова как громом небесным. Он прекрасно помнил, как именно этот человек мешал их группе московских товарищей вести переговоры с президентом. Именно полковник придавал Русакову уверенности в том, что он всё ещё находится под охраной госбезопасности и что опасаться ареста ему нечего. С чего вдруг, буквально прорычал банников, которому уже само нынешнее появление в Шереметьевском аэропорту Бурово, причём в гражданском облачении, показалось одной из форм издевательства. По приказу председателя госбезопасности Карягина чётко отропортировал полковник велено встретить, охранять, сопровождать. Прямо с Крыма что ли прилетел специально для того, чтобы меня сопровождать? Подозрительно покосился на него банников и мельком оглянулся нашедшего чуть позади от ютантов. Не нравилось ему это явление охранника президентской резиденции, в принципе не нравилось. Из Крыма прилетел утром Меня ознакомили с приказом о присвоении звания генерал-майора, и тотчас же велели встретить вас, что и выполняю. Так вот, можешь быть свободен, полковник. Проигнорировал банников сообщение о генеральском звании Бурова. Не могу, поскольку получил приказ генерала армии Корягина, причём прибыл сюда с машиной для вас. Насколько я понял, ваша машина задерживается или же её умышленно задерживают но в любом случае выполняй мой приказ буквально взъерился на него банников и продолжай оставаться цепным псом этого самого прораба перестройки мать его но тут же был поражён заметив на лице новоиспечённого генерал-майора суровую волевую ухмылку в крымской резиденции генсек президента Я тоже выполнял чёткие приказы и инструкции председателя КГБ неужели это непонятно я конечно оставлю вас но хотел бы спросить у вас что мало врагов так вот их не так мало как вам кажется и очень странно что вы упорно стремитесь нажить себе ещё двух врагов в чьих именно лицах догадайтесь сами Сказав это, Буров направился к разъездной машине комитета госбезопасности, которая ждала его в условленном месте возле аэропорта. Но успел вступить лишь несколько шагов, как услышал за спиной грозное: "Стоять, генерал-майор!" Уже после визита в Доросскую резиденцию генерал Ротмистров просветил Банникова, что полковник из охраны Русакова не случайно ведёт себя так вызывающе. За этим что-то стоит. В последнее время пути первого кгбиста страны и Бурова стали пересекаться всё чаще, и теперь Корягин рассчитывает на полковника как на исключительно своего человека и в военной разведке, и в резидентской охране. А ещё ротместр поведал, что это по настоянию Корягина, уже почти ушедший в отставку полковник Буров который по замыслу руководства и аквариума, и госбезопасности должен был срочно переквалифицироваться на крупного экспортно-импортного бизнесмена, вдруг вернулся на службу, да к тому же с явной перспективой на получение генеральских эпалет, вопрос о которых, кажется, уже решен. Но самое любопытное, что некая бизнес-структура, на которую, очевидно, ставит не только Корягин, но и кто-то из предпочитавших не засвечиваться членов Политбюро по-прежнему остается, хотя и негласно, за счастливчиком Буровым. Причем базируется она в Крыму, недалеко от Дороса. «Так вот, каким странным узлом оно все завязывается!» – поразился тогда Банников. «Значит, в самой верхушке КГБ и партноменклатуре поняли уже, что с социализмом пришло время прощаться?» Поэтому срочно бросились переквалифицироваться в бизнесмены. По армейской терминологии это называется перейти на заранее подготовленные позиции, напомнил главкому генерал госбезопасности ротмистров. И ещё один факт, исключительно для вас и без права на разглашение. В день назначения в охрану президентской резиденции Буров получил дополнительное задание вместе с группой аналитиков из госбезопасности просчитать политическую, военную и националистическую ситуацию, которая может сложиться в результате введения в стране чрезвычайного положения, и в частности во время перехода власти к некоему комитету национального спасения, защиты конституции или что-то в этом роде. То есть, получается, сказал себе Банников, уже теперь находясь в аэропорту Что о готовящемся перевороте Буров знал ещё задолго до его начала. Как и по всей вероятности, знал и о том, какая роль отводится в нём Генсек президенту Русакову. Да не попросту подставили тебя, генерал, вдруг открыл для себя банников. Русаков ни на минуту не забывал, что находится под крылом у первого КГБиста страны. Они нагло сговорились, что до поры до времени президент будет разыгрывать из себя жертву заговорщиков, поэтому-то во время переговоров с группой московских товарищей Русаков напропалую ломал комедию, выставляя себя поборником конституционной нерушимости.